Достижение уровня приложения Есть еще несколько существенных важных моментов, после освоения которых уже можно ожидать, что какие-то пока ускользающие особенности естественных языков, если не станут ясными сами собой, то хотя бы смогут быть ухвачены пониманием и обработаны. Воодушевившись быстрой и компактной демонстрацией метода, подытожим известное к данному моменту о смыслах и назначениях машинных языков, знакомых нам по их применению в цифровой информационной среде. Основное. Каждый язык предназначается, создается и развивается для решения определенного спектра прикладных задач в определенных условиях. Это верно и для машинных, и для естественных языков. Внимательные слушатели уже заметили мелькнувшее стремительно, но ярко описание эффекта, создающего пока непреодолимую преграду для научного метода при попытке обработать им естественные языки. С уровнем приложения и в машинных языках все предельно непросто. А вот естественные – Мы будем разбирать позже, по мере готовности. Пора уже немного приглушить темп нагнетания ожиданий и опасений. Выведем и подчеркнем главную мысль предыдущей главы. Интернет, пока находился в стадии средства коммуникации, делавшего функционирование самых разнообразных клубов по интересам удобнее, самостоятельной ценности в качестве не то что языкового, но даже социокультурного явления не представлял. Новое общезначимое качество интернет приобрел, только достигнув стадии возможности бесписьменной коммуникации и обзаведясь способностью доставлять информационную ценность пользователям, не владеющим никаким входящим прикладным контекстом. Так, по принципу «о чем говорить, когда не о чем говорить» и сложилось специфически уникальное прикладное значение интернета — тривиальное, зато всеобщее. Иными словами, пока интернет был коммуникационным придатком уже сложившихся предметных областей, он был просто удобством. В качестве информационной среды обитания совершенно неестественной, но фактически всеобщей. Он представляет собой уникальное измеримое пространство, в котором возможно накопление опыта и которое потенциально способно вызвать не только подвижки, но и прорывы в языковых дисциплинах. Ой, да что же здесь со стилем у нас? Информационная среда обитания — измеримое пространство. Накопление опыта — языковые дисциплины. Ну, допустим, многослойность очень прилипчива. Да.